«Пойти пойдешь, но не только с Алексеем Михайловичем. Я тоже решила пробежаться, как ты говоришь, по тайге, и за тобой пригляжу, если понадобится». «Лена, но...» «Никаких «но». По тайге я хожу лучше тебя. Надеюсь, что и стреляю не хуже. Новый карабин, который ты в прошлом году подарил, у меня пристрелен, и разрешение есть». «Ну что еще?» — Лена наморщила лоб. «Не забывай, что я мастер спорта по альпинизму. Кое-что в этом соображаю и в горах могу пригодиться. Ленок, я не против, но ведь это не я решаю. Знаю, кто это решает, поэтому будь добр, используй все свое обаяние и дипломатический талант и убеди несравненного господина Ковалева». Лена многозначительно подняла палец. «Слышишь, убеди его, что твоя дочь обязательно должна сопровождать тебя». И как шпион-шпиону тебе советую. Лучше действовать прямо сейчас, пока он в расслабленном состоянии после трудовых свершений. И, подтолкнув отца, к выходу из мансарды шутливо добавила. Давай, папка, действуй. И сам знаешь, на щите или со щитом. Глава одиннадцатая. Прошло два дня. Лена так и не знала, чем закончился разговор отца с Алексеем известный пройдоха, рано утром, задолго до того, как она проснулась, смылся в тайгу. Эльвира Андреевна рассказала ей, что Алексей забрал его ни свет ни заря на два дня, что они решили побывать на биостанции, у сборщиков папоротника, заглянуть попутно в летний животноводческий лагерь. Лесхозовское немалая стадо коров каждое лето в конце мая угоняли за перевал, где скотники и доярки жили все время травостоя меняясь каждые десять дней. В наспех на царапанной записке отец сообщал, что будет вечером в четверг и ни слова больше, из чего Лена сделала вывод — самоуверенный наглец-директор уперся как бык, и отцу пока не удалось уломать его. Но внутреннее чутье подсказывало ей — вещи собирать нужно. Воспользовавшись именем отца, она подала директору заявление о предоставлении недели в счет отпуска, достала из еще не разобранной коробки испытанный не раз большой рюкзак, положила в него два толстых, связанных вручную свитера и два комбинезона, один из тонкого прочного брезента, другой более плотный и просторный, джинсовый, приготовила утепленную куртку из водоотталкивающей ткани, легкую штормовку, и три пары шерстяных носков. Из обуви Лена решила взять резиновые сапоги до колена и прочные швейцарские горные ботинки с крепкой рифленой подошвой и особым двойным швом. Порядочно набралось и всякой мелочи, без которой в тайге не обойтись. Подумав, выложила брезентовый комбинезон, решив поначалу идти в нем. Он был очень удобен в лесу, не стеснял движений. Специальные тисемки стягивали рукава на запястьях и ворот, спасая от гнуса, особенно от мелкой надоедливой мушкары. Одевшись по походному, она затянула талию широким офицерским ремнем, повесила на него фляжку и широкий охотничий нож в кожаных ножнах. Оглядев себя со всех сторон в зеркало, она удовлетворенно улыбнулась: мальбрук в поход собрался. Тем же вечером она еще раз пристреляла новый карабин по консервным банкам, уйдя для этого почти до самого бяшки. Почуявший запах пороха рогдай радостно приплясывал на месте и громко взлаивал на каждый выстрел. Он чувствовал возбуждение хозяйки, не отходил от нее ни на шаг, постоянно заглядывал в глаза, поскуливал и вилял хвостом. В школе о своих планах Лена не стала распространяться. Ее очевидное желание побыть с отцом всем было понятно. И только Верка, частично посвященная в ее планы, хотя и молчала, но изредка выразительно крутила пальцем у виска. Поселок жил тем временем в ожидании праздника. Как-то так сложилось, что за более чем трехсотлетнюю историю поселения его ни разу не отменяли. Даже во время войны умудрялись, пусть скромно, без привычного размаха, Вспомнить тех, кто первым пришел на берега Казыгаша, соорудил небольшой острог, чтобы в дикой тайге, в негостеприимных горах, защищать границы великого государства российского. Население маленькой крепости постоянно то вымирало от голода и болезней, то вырезалось бойкими кривоногими конниками на низкорослых лошадях.